Глава 85. -я. Расследование. На квартиру супругов Одержен Мелье прибыл один. Эфиопскую ученую обнаружили в ванне без воды, она сидела по-турецки. Волосы, намыленные зеленым шампунем, в остальном же хорошо знакомая картина. Гусиная кожа, маска ужаса и в ушах запекшаяся кровь. Та же картина по соседству в туалете, грузное тело мужа на унитазе наклонилось вперед, брюки сползли на носки. Жак Мелье даже не стал тратить время на осмотр, отныне он знал, что это такое, и немедленно отправился домой к Эмилю Каюзаку. Инспектор был удивлен, заметив под плащом комиссара пижаму. Жак Мелье зашел не кстати, Каюзак предавался своему любимому занятию — таксидермии бабочек. Не обращая на это внимания, комиссар сразу же заявил, «Старик, все путем, на этот раз мы знаем, кто убийца». Инспектор, казалось, не поверил. Мелье огляделся и, заметив беспорядок в кабинете своего подчиненного, спросил. «В «Чем ты тут занимаешься?» «Я... я коллекционирую бабочек. А что, я тебе разве не говорил?» Каюзак закупил бутылку с муравьиной кислотой, обмазал кисточкой крылья шелкопряда, потом что-то подправил пинцетом с плоскими кончиками. «Это мило, не так ли? Смотри, это сосновый шелкопряд. Я нашел его несколько дней назад в рису Фонтенбло. Странно, на одном крыле у него идеально круглая дырочка, а другое — из Кромсона. Может, я открыл новый вид?» Милье присмотрелся, и лицо его передернуло от отвращения. «Но твои бабочки дохлые. Ты складируешь трупы рядами. Тебе самому хотелось бы, чтобы тебя поместили под стекло с этикеткой «Homo sapiens». Старый инспектор насупился. «Тебя интересуют мухи, а меня бабочки. У каждого своя мания». Мелье потрепал его по плечу. «Ладно, не сердись. Нельзя терять время. Я вычислил убийцу. Идем со мной. Мы насадим на булавку новый вид симпатичной бабочки».